Рецепт какао. Ингредиенты. Молоко. 1 литр. Какао. 5 чайных ложек. Сахар. 5 чайных ложек. Способ приготовления. Довести молоко до кипения. Перемешать какао-порошок с сахаром в большом стакане. Развести горячим молоком, чтобы смесь стала густой. В кипяченое молоко добавить какао-смесь снова довести до кипения, помешивая. Разлить какао по чашкам и подавать с ароматной выпечкой.